Он уже заканчивал ужин, чувствуя себя намного лучше, когда прибыл сержант Фостер. Сержант был очень доволен успешными поисками бродяги и расстроен тем, что вместо тихого семейного ужина его ожидала поездка в Броксфорд, что он и выразил холодным замечание о плохом вкусе инспектора относительно напитков. Кирку всегда было немного трудно с Фостером. Во-первых, он был трезвенником. А Кирку не нравилось, когда его невинную пинту пива называли громким словом «алкоголь». Во-вторых, несмотря на то, что Фостер был намного ниже рангом, речь его была намного правильнее и богаче. Фостер закончил какую-то чертову грамматическую школу вместо нормальной общественной начальной. У него никогда не было ошибок в падежах, хотя, собственно, Кирк предпочитал выражать свои мысли с помощью цитат. А здесь, как известно, трудно ошибиться в падежах или временах. В-третьих, сейчас Фостер был не в лучшем расположении духа. С одной стороны, он ставил долг превыше всего и всеми силами старался доказать, что он отличный офицер, а с другой считал, что Кир к нему, как обычно, придирается и требует слишком многого. И в-четвертых, Фостер всегда делал только то, что считал абсолютно законным. В этом-то и таилась его главная слабость. Он был начисто лишен воображения что мешало ему быть этим самым отличным офицером и находить общий язык с сослуживцами. Кирк, несмотря на свой возраст и положение, скрипя сердце, терпеливо выслушал длинный доклад Фостера о бродяге, а затем ознакомил его с делом в Телбейс. В общих чертах Фостер был, конечно, с ним уже знаком, потому что Пеггалхэм был недалеко от Пекфорта. К тому же рапорт Селлана поступил именно к нему буквально через 10 минут после сообщения о бродяге. Он, естественно, не мог отправиться в два места одновременно, поэтому позвонил Броксфорд и спросил, что ему делать. Кирк отправил его разыскивать бродягу, а убийство взял на себя. Как, впрочем, и обычно стараясь забрать себе самые интересные и важные дела. Когда Фостер вернулся в Пекфорд, он получил крайне невразумительный рапорт от Селлана. И теперь нет ни самого Селлана, ни каких-либо вести о нем. Когда он хотел что-то выяснить о Селлоне, ему передали, что инспектор хочет ему кое-что сообщить. И действительно, пора было ему все сообщить. Но, однако, сообщение Фостеру совершенно не понравилось. И, как следовало, из этого неприятного сообщения в чем-то обвиняет и самого Фостера. В том, что он не стал нянькой у ребенка селона Или в том, что он не следил за семейным бюджетом каждого деревенского констебля во всем графстве. Это несправедливо. Постеру всегда казалось, что у молодого человека что-то на уме. Но в этом ничего необычного нет. У деревенских констеблей всегда что-то на уме. И чаще всего девушки. У него полно работы в полицейском участке. Женатые констебли должны как-то сами заботиться о своих семьях. Жалование у них весьма приличное. А если констебль не может содержать семью, зачем он ее заводит? Он знаком с миссис Селлом. Простушка была очень хорошенькая до того, как вышла замуж, хотя и носила дешевое платье. Он, как сейчас, помнит, что отговаривал Селлана жениться на ней. А если у Селлана возникли финансовые трудности, он должен был прийти к нему, к Фостеру. Он бы ему напомнил, что служебный долг превыше всего. К тому же, если не транжирить деньги на пиво и табак, можно сэкономить значительные суммы, не говоря уже о спасении души. Хотя вряд ли целена интересует эта бессмертная часть его личности. Когда он Фостер сам был констеблем, то еженедельно откладывал очень приличную сумму. Доброе сердце ответил Макирг, дороже короны, сказал тот, кто и сам носил корону. Пойми, я не обвиняю тебя в том, что ты плохо выполнял свои служебные обязанности. Но жаль, что жизнь молодого человека будет разбита только из-за того, что ему нужно было хоть немного помощи или добрый совет. Я уж не говорю о другом подозрении, которое, даст Бог, окажется беспочвенным. Вот этого Фостер вынести уже не смог. Последовало бурное объяснение, что один раз он уже предлагал помощь и тысячу добрых советов, когда Сэллон женился, но все было напрасно. Я ему говорил, сэр, что он дурак и что эта девушка сломает ему жизнь. — Ты ему так и сказал? — спросил Кирк. Неудивительно, что Селон не пришел к тебе в трудную минуту. На его месте я ни за что не обратился бы за помощью к такому человеку, как ты. Понимаешь, Фостер, когда молодой человек влюблен, ни к чему называть имя девушки. Ты только оттолкнешь его и поставишь себя в дурацкое положение. Во всяком случае, помочь ему ты уже не сможешь. Когда я ухаживала за миссис Кирк, не думаю что потерпел бы хоть слово против нее, даже от самого старшего констебля. Вряд ли. «Поставь на минутку себя на его место!» Сержант Фостер вкратце объяснил, почему он не может поставить себе на место Селлана, почему никогда не станет валять дурака из-за юбки и почему ему трудно представить, что он, Фостер, когда-либо смог бы покуситься на чужие деньги, тем самым нарушить служебный толк и писать невнятные рапорты старшему офицеру. «Я в рапорте Селлана не понял ровным счетом ничего, сэр!» Он его здесь просто бросил, пробормотал что-то невнятное Дэвидсону, который в это время дежурил, а потом скрылся, и мы до сих пор не можем его найти. — Что ты хочешь этим сказать? — Сэллон до сих пор не вернулся домой, — сказал сержант Фостер. Он не звонил и не оставил никакой записки. Не удивлюсь, если выяснится, что он просто дал тягу. — Пять часов Селон был здесь и искал меня, — расстроенно сказал кирп Он привез рапорт из Спекфорта. — Я же говорю вам, что он оставил рапорт в участке, — сказал Фостер. — Он написал сплошную чушь на нескольких отдельных листках. Машинистка до сих пор не может разобраться. Дэвидсон говорит, что в рапорте чего-то не хватает. — Думаю, что не хватает как раз того куска, где он... «Что ты говоришь?» — прервал его Кирк. «Не думаешь ли ты, что он забрал свое собственное признание? Не говори глупости. Меня беспокоит другое. Если он был здесь пять часов, а потом отправился домой, почему мы не встретили его по дороге? Может, он спешил? Может, у него было срочное дело? Возможно, он поехал на автобусе, но в таком случае куда делся его велосипед? Если он и поехал на автобусе, то уж во всяком случае не домой» усмехнулся сержант. «Наверное, его жена волнуется. Нужно срочно этим заняться. Нам еще не хватало несчастного случая. Так, первым делом ты берешь свой велосипед? Нет, это слишком долго. Да и у тебя был сегодня трудный день. Пошло бы лучше Харта. У него мотоцикл. Пусть расспросит, не видел ли кто-нибудь Селлана по дороге в пиллингтон Дорога ведет через лес, а там река». Но, сэр, неужели вы действительно думаете? Я уже не знаю, что и думать, Фостер. Нужно поговорить с его женой. Может, заодно и тебя подбросить? Велосипед заберешь завтра, а в Пегглхеме сядешь на автобус. Сержант Фостер ничего обидного предложения не нашел, хотя согласился нехотя. Насколько он понял, из-за этого Джо Селлана поднялся настоящий шум, а Акир, похоже, всю вину свалит на него, и... Кирк почувствовал огромное облегчение, когда они встретили автобус, еще не доехав до Пеглхэма. Он высадил из машины своего сурового попутчика, даже не предложив вместе заехать к жене Селлана. Кирк нашел миссис Селлан в флачевном состоянии духа, как сказала бы миссис Рудл. Она чуть не умерла от страха, когда, открыв дверь, увидела старшего инспектора. Это была стройная блондинка с заплаканными глазами. Еще довольно хорошенькая. С неодобрением Кирк заметил, что она опять ждет ребенка. Женщина пригласила его войти, извинившись за беспорядок. Двухлетний малыш, чье появление на свет и стало началом всех бед жизни Селлана, раскачивался на старой скрипучей деревянной лошадке. Стол был уже давно накрыт к чаю. — Джо еще не приехал? — мягко спросил Кирк. — Нет, — ответила миссис Селлан, — не знаю, что с ним случилось. — О, Артур, пожалуйста, тише! Он не приходил домой обедать, и ужин давно остыл. — Пожалуйста, мистер Кирк, скажите мне, Джо, ничего не случилось? Марта Рудл говорит такие ужасные вещи. — Артур, сыночек, сейчас же успокойся, вредный ты мальчишка. Если ты не перестанешь уметь, я заберу у тебя твою лошадку. И тогда где ты будешь играть? Кирк подхватил малыша на руки и поставил перед собой — Маму нужно слушаться, — сказал он. — Ты ведь хороший мальчик? — Как он подрос, миссис Селлон. — Скоро станет хорошим помощником. А теперь я бы хотел немного поговорить с вами о Джо. До этого Кирк встречался с миссис Селлон не более двух или трех раз. Но у него было большое преимущество. Он родился в Пэкфорте, поэтому здесь он не чувствовал себя чужим. И все принимали его за своего. Поэтому миссис Селлон не чувствовала по отношению к нему ни страха, неотчуждение, и слезы вперемешку с жалобами полились сплошным потоком. Как и подозревал Кирк, она знала о Ноукси и его пропавшем кошельке. Конечно, Селон не сразу ей обо всем рассказал, но же еженедельные поборы не так-то легко было скрыть, и они тяжелым бременем легли на их скромный семейный бюджет. И в один прекрасный момент миссис Селон выжила из мужа правду. С того дня она совсем потеряла покой и жила в постоянном страхе, что вот-вот случится что-то ужасное. И наконец это случилось несколько дней назад. Джо пошел к мистеру Ноуксу и сказал, что на этой неделе заплатить ему не сможет. У Селлана был ужасный вид, когда он вернулся домой. Он заявил жене, что теперь все позади, он все решил раз и навсегда. Всю неделю он вел себя как-то странно. А теперь мистер Ноукс мертв, Джо пропал. А Марта Рудл рассказала ей, что они, оказывается, жутко поссорились. И правда, мистер Кирк, я ужасно боюсь, что Джо ух, мог сделать что-то страшное. Кирк как можно деликатнее спросил у миссис Эллон, не говорил ли ей Джо что-нибудь о ссоре с Ноуксом. Нет, очень немного. Он только сказал, что Ноукс сначала ничего не хотел слушать, а теперь вот все в порядке. Он не любил, когда она задавала лишние вопросы. Да миссис Селлен и сама предпочитала ни о чем не спрашивать. А потом Джо вдруг сказал, что нужно все здесь бросить к чертовой матери и махнуть к его старшему брату в Канаду. И спросил, поедет ли она с ним. А она спросила, зачем им куда-то ехать. Мистер Нокс так долго ни о чем не рассказывал, да и все деньги уплачены сполна. Он презрительно ответил, сама все завтра увидишь. А потом долго сидел, закрыв лицо руками, и молчал. На следующее утро они узнали, что мистер Ноукс уехал. Она боялась, что Ноукс поехал в Брэксфорд наносить доносить на Джо, но ничего такого не случилось, и Джо немного повеселел. А сегодня утром она услышала, что Ноукса убили, и поблагодарила Бога. Вы только ничего такого не подумайте. А вот теперь Джо куда-то пропал, и приходила Марта и сказала ужасные вещи. И раз уж мистер Кирк узнал об этом кошельке, Значит, все выплыло наружу. И что же ей теперь делать? И где в конце концов Джо? Ни на один вопрос Кирк не смог сказать ничего утешительного. Он немного приободрился, узнав, что Джо откровенно рассказал жене о ссоре. Но ему совсем не понравилось упоминание о брате в Канаде. Хотя, если Джо действительно пришил Ноукса, у него было столько же шансов сбежать в Канаду, как и стать каннибальским королем. И по здравому размышлению он, должно быть, и сам все понял. Но этот первый безумный порыв бежать в Канаду Кирку совершенно не понравился. И инспектору пришло в голову, что тот, кто это сделал, пережил несколько ужасных дней, потому что не похоже, что убийца сам затолкал Нокса в подвал. Иначе почему он оставил дверь открытой? Скорее всего, он нанес смертельный удар где-нибудь в гостиной, в кухне или в другой комнате внизу, там, где тело сразу же нашли бы. Первый, кто стал бы заглядывать в окна? Миссис Рудолл, викарий, почтальон, да просто любопытный прохожий. Или Аги, Твиттертон могла забежать дяди. В любой момент кто угодно мог сделать страшное открытие. Бедняга! На секунду Кирк почувствовал к убийце нечто похожее на искреннее сострадание. Всю неделю сидел как на иголках, раздумывая. Вот завтра его обязательно найдут». Вот завтра найдут, во всяком случае, следующую среду, то есть сегодня, потому что по средам приходит Крачли. Если, конечно, преступник об этом знал, а он наверняка знал, если его не убил какой-то бродяга. Вот было бы замечательно. Сам того не замечая, Кирк стал тихо бормотать себе под нос. Джо мог уехать по какому-то срочному делу. Он уже послал человека его искать. Мужчина в форме полицейского, фигура заметная. Не может быть, что его никто не запомнил. И вообще, нечего придумывать себе какие-то глупые страхи. Еще ничего точно не неизвестно. Странно, что с Эллом... Да, боже ты мой, это действительно странно. Почему это сразу не пришло ему в голову? Но разве можно спокойно о чем-то думать под жалобное причитание миссис Эллом? Нужно было время, чтобы к этому прийти. И спокойная обстановка. Крачель уже около часа околачивался в доме когда было обнаружено тело, но миссис Селлен тоже был неподалеку. Совпадение? Кирк опять тяжело вздохнул. Миссис Селлен не смолкала ни на минуту. Мы так удивились, когда Уилья Эббот сегодня утром принес молоко и сказал, что дом купил какой-то джентльмен. Мы не знали, что и думать. И я сказала, Джо, странно, это не похоже на мистера нокса вот так просто бросить дом и куда-то уехать, потому что он всегда кого-нибудь предупреждал, когда уезжал. Джо страшно разволновался. Я спросила, тебе не кажется, что он вообще сюда уехал? А может быть, он не уезжал? А он сказал, не знаю, но сейчас пойду и все выясню. И он ушел. А потом он пришел домой и едва притронулся к завтраку. И Джо мне сказал, я ничего не узнал, только то, что там теперь живут какие-то леди и джентльмен, а вот Ноукса нигде нет. А потом он опять ушел, и больше я его уже не видела. — Так, — подумал Кирк, — теперь все понятно. Он совсем выпустил из виду Уимзи. Их приезд все перевернул с ног на голову. Хотя Кирк не обладал богатым воображением, он ярко представил себе Селлона. Когда Эббот сообщил потрясающую новость, что в доме теперь живут какие-то незнакомые люди, Селлон сразу бросился в толбыс.